А где же искусство? В самом деле, почему ничего не осталось от хазарт, тогда как хунские курганы полны шедевров, тюркские и половецкие каменные бабы обнаружены в огромном числе. Уйгурские фрески украшают галереи Эрмитажа и Берлинского музея. И даже от древних угров сохранились барельефы с изображениями воинов и пленников. Хазарские сосуды лишены орнамента. Обнаруженные крепости хазарского времени построены небрежно. а изображений людей вообще нет. Закономерно это? Или просто археологические поиски были неудачны? Нет, археологи работали добросовестно. Но предметов изобразительного искусства и стойких материалов в хазарии IX-X веков не было, да и быть не могло, хотя хазары по способностям отнюдь не уступали своим степным и горным соседям. Ведь производить памятники культуры… можно лишь тогда, когда есть заказчик, способный оплатить работу художника. В Хазаре могло платить правительство, а оно состояло из людей, принципиально отрицавших изобразительное искусство. Древние евреи современники Моисея ценили изобразительное искусство не менее своих соседей. Они отливали золотого тельца, аписа или медного змея, как образ божества, которому они хотели молиться. Моисей их жестоко карал за это, ибо на горе Синай, Ему было сказано «Не делай богов литых». Исход. Его последователи поступали так же и, наконец, отучили иудеев изображать что-либо. Искусство у них сохранилось, ибо скинию, а потом храм надо было украшать, но оно стало беспредметным, перейдя к символам и геометрическим орнаментам. Короче говоря, древнее еврейское искусство стало прообразом абстракционизма. Абстрактное искусство даже у самих евреев прививалось туго. Они нет-нет да изображали Ваалов и Астарт и норовили поклоняться понятным и красивым образом божества. Но к началу новой эры вкус их установился. Любые картины и статуи их шокировали. Поэтому они своих художников не имели, а если те появлялись, то занимались только каллиграфией. Хазары по простоте душевной абстрактного искусства не понимали и интересоваться сложными проблемами абстракционизма в описанном выше положении у них не было ни возможности, ни желания. Собственное же искусство не могло найти покупателя, потому что хазары были бедны, а для украшательства требуется некоторое изобилие. Могильных памятников они не ставили, они просто клали покойников на вершины беровских бугров, где тех присыпала степная пыль. Культ они совершали в священных рощах, а не в храмах. А те хазары, которые приняли христианство или ислам, были вынуждены молиться в таких же халупах, в каких они жили. Правда, в Итили была каменная мечеть — но она предназначалась для иностранцев. Когда же византийский инженер Петрона Накаматир, строя в 834 году крепость Саркел, хотел возвести там каменную церковь для донских хазар, то это не было ему дозволено. Привезенные им каменные колонны и капители были брошены в степи, где их нашел Артамонов в 1935 году. Но ведь тогда должны были строиться синагоги, хотя бы в крупных поселениях. Да, конечно. Почему они не сохранились, читатель поймет, когда перевернет еще несколько страниц.